Одинокий голос флейты. Я шел из Третьяковки по замоскворечью. Падал теплый снег, и я никуда не спешил. Образа святителей Богородицы, молитвенный труд русских иконописцев, одухотворенные лица на картинах великих живописцев России и особенно портрет в тужурке любимого царя то и дело вставали перед моим мысленным взором. В свете вечерних огней снег летел косо, густо, И в это время улица Москвы красива той особенной красотой, которая так близка русскому сердцу. Снег заметал все круче, и старые особняки, и новые дома, и решетки, и лепнина на домах. Все приобретало какой-то сказочный, загадочный вид. Было бы хорошо побродить по замоскворечью, помечтать, но метель, похоже, разыгралась не на шутку. Я повернул обратно к станции метро, и когда подходил к вестибюлю, снег уже завивался в белые высокие воронки. В метро было, на удивление, немного народу. Я отряхнул снег с пальто и шапки, и тут услышал отдаленный звук, как будто знакомой мелодии. Отшумела и умчалась электричка, и звуки знакомой мелодии стали слышней. Я пошел на эти звуки, и чем ближе подходил к ним, тем чище, звучнее становилась мелодия. Платформа осталась позади, по леденке я поднялся до перехода на другую станцию, и тут, наконец, увидел музыканта. Он был в куртке, джинсах, пальто лежало, на кафельном полу рядом шапка, в которой я заметил несколько монет. Музыкант не видел ни меня, ни других людей, которые спешили к поезду метро. Он играл на флейте. И мелодия росла, крепла, звучала все тревожнее и печальней. Ну да, последний классик русской и симфонической музыки — это его знаменитые иллюстрации к повести Пушкина «Метель». Мелодия от чистого исполнения оказалась несколько затасканной, и хрестоматийной, но сейчас, когда пела только флейта, она звучала во всей своей силе, в которой было так много грусти, переходящей в тоску, и ту несказанную, щемящую печаль, которая так волнует сердце. И сразу вспомнился пушкинский герой, который мчался к своему счастью, но попал в метель и к венцу не успел. Метель закружила, унесла его совсем в другую сторону — Он выжил, но счастье свое потерял навсегда. И еще вспомнились мне любимые стихи Леонида Мартынова, прекрасного поэта-сибиряка. «Флейта, флейта, охотно я брал тебя в руки, Дети, севши у ног моих, и делали луки, Но, нахмурившись, их отбирали мамаши. Сказки ваши, а дети-то все-таки наши. А Вот сначала своих воспитать вы сумеете, А потом в лукоморье зовите на флейте». Я стоял в сторонке и слушал флейтиста. Мелодия достигла своей высшей точки. По лбу, по щекам музыканта катился пот. Сейчас во всю мощь должен был играть оркестр, я слышал его, хотя пела только флейта. Потом мелодия пошла к финалу, стала постепенно затихать и смолкла. Флейтист вытер обильный пот, поднял голову и заметил меня. Я подошел. «Вы замечательно играли, спасибо вам». Он посмотрел на меня, — Грустно улыбнулся. Опять вытер выступивший пот. «Хотите купить кассетку?» Спросил он и вынул ее из кармана куртки. «Да-да», — поспешно ответил я. На обложке кассеты было цветное фото флейтиста во фраке с бабочкой поверх белой манишки. Запись из Большого зала консерватории с оркестром Московской филармонии в программе «Сен-Санс Дебюси Равель». Геннадий Юркевич Флейта было написано на обложке под его фотографией. Я заплатил ему ту сумму, которую он назвал, выговорил он эти слова неохотно, скороговоркой, я постарался побыстрее с ним рассчитаться, так как деньги мешали продолжить разговор. Мне показалось, что когда вы играли, будто я воочию увидел лицо пушкинского офицера. Он не ответил, опять грустно улыбнулся, я разглядел, что куртка на нем замшевая, но изрядно потертая, лоснящаяся на рукавах и на воротнике. Ковбойка мятая, нестиранная, джинсы пузырями на коленях. А самое главное, что опять выступил пот на его худом с небритостью на щеках лице. А диск возьмете? спросил он. И диск возьму с удовольствием. Он как-то неловко отдал мне диск. Там были записи из других концертов. Последний, сказал он, печально глядя на диск. Так зачем вы его продаете? Возьмите. Нет, деньги нужны, разве вы не видите, что со мной? И он снова вытер пот. «Да, я видел, что с ним. Его мучает жестокое похмелье. Он выпил, но ему хочется еще. Надо выпить и лечь, отоспаться, выпивая все меньше и меньше. Не знаю, сколько у него длятся запои. У меня в молодости это продолжалось день-два. Возьмите диск и больше его никому не отдавайте. Он же вам очень дорог. А деньги возьмите. Деньги — это так мусор». Он посмотрел на меня уже другими глазами. «Спасибо». Он поднял пальто, шапку, оделся. В переходе метро было безлюдно. Он уже хотел уйти, но потом спросил, «Что вам сыграть?» «Вам надо домой подлечиться и поспать. Я могу играть, когда мне гораздо хуже, ну что?» «Давайте тогда опять свирить два, все-таки метель в Москве и в России». Он кивнул, поднес флейту к чувственным губам. В пустом переходе метро мелодия зазвучала призывно, с надеждой на счастье. И мне сразу вспомнилось – «Вот о чем вечерами играл я на флейте, убеждал я, поймите, уразумейте, объясните знакомым, шепните соседу, но, друзья, торопитесь, я скоро уеду. Я уеду туда, где горят изумруды, где лежат под землей драгоценные руды, где шары янтаря тяжелеют у моря. Собирайтесь со мною туда, в лукоморье». Он закончил играть. Мы пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Я доехал до нужной мне станции и вышел на улицу. Метель утихла, теперь струился тихий, отвесный снег. И уже дома, когда я включаю магнитофон с записью музыки, которую подарил мне Геннадий Юркевич, я думаю о нем, воображаю разные варианты продолжения его судьбы. И опять вспоминаю Леонида Мартынова. «Разглядели, в тумане аллей предгорье, где-то там за горами волнуется море. Горы, море, но где же оно лукоморье?» Где оно лукоморье, твое лукоморье?